Глава 13 Хэмиш. Четверо гномов-стражей под командованием капитана Робби Маклаура повели доктора Пима и детей по веренице коридоров и лестниц в тронный зал короля Хэмиша. «Не то, чтобы это было мое дело, волшебник!» — сказал Робби Маклаур, когда они шагали по освещенному факелами коридору. «Но ради этих детей я хочу предупредить вас, что мой брат не тот гном, с которым можно шутки шутить». «Мы ценим ваше участие, капитан», — ответил доктор Пим. «Но думаю, что мы сумеем за себя постоять. Понятно, что шеи-то ваши, просто мне бы не хотелось, чтобы детишек покромсали на ломти и шматочки, коли этого можно избежать. Признаю, я несколько старомоден». Вскоре навстречу им стали попадаться гномы, нагруженные под носами полными неопрятных следов какого-то великого пиршества. Один из шмыгнувших мимо них гномов тащил на палке не меньше дюжины пустых бутылей, весело громыхавших на ходу, а затем на перекрестке двух коридоров им пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить двух гномов, кативших деревянную бочку с криками «Король требует еще эля! Еще эля для короля!» «Ох ты, батюшки!» — пробормотал доктор Пим. «Надеюсь, он не слишком пьян?» «Я бы за это не поручился!» — процедил Роби Маклаур. Когда они подошли к огромным золотым дверям, капитан прокричал громовым голосом. «Капитан Роби Маклаур привел пленников, которых пожелал видеть король Хэмиш!» В тот же миг двое гномов, стоявших на страже, распахнули перед ними двери. Кейт взяла Майкла за руку. «Держись рядом!» Майкл кивнул, но промолчал. Он опасался, что если скажет хоть слово, сестра сразу поймет, с каким восторгом он входит в покои настоящего короля гномов. «И попробуй не так широко улыбаться!» — прошепела Кейт. «Тихо!» — рявкнул Робби Маклаур, когда они переступали порог но предупреждения были излишни. Зрелище тронного зала заставило детей аниметь. Это была самая огромная комната, которую дети когда-либо видели. Ее стены уходили куда-то в бесконечность. Потолок был такой высокий, что казалось, будто поддерживающие его колонны вздымаются ввысь и исчезают во тьме. Однако зал поражал не только размером и размахом, Не осталось без внимания и богатства, россыпи бриллиантов, вмурованных в потолок, сверкали, словно звезды в ночном небе. Пол зала был выложен из драгоценных камней, настенные росписи золотом и серебром, и соображали славные победы гномов над троллями, гоблинами, драконами и полчищами свирепых салмактаров. Все убранство этого зала было призвано поразить костей величием гномьего царства. Кейт и Майкл, оцепенев, стояли в дверях. Потом Кейт сказала «Это просто свинарник». Повсюду громоздились кучи грязных тарелок, гниющих объедков, полупустых кувшинов для Эля и совершенно пьяных и отвратительных гномов. Измученные слуги сновали туда-сюда по колоссальному залу, меняя пустые тарелки и бутылки на полные. Робби Маклаур негромко крякнул от отвращения. «Король Хэмиш славится своим аппетитом», — прошептал доктор Пим. «Этот пир должно быть длиться несколько дней, а то и недель». «Это неправильно», — заявил Майкл. но мы не должны так себя вести». «Верно, мальчонка», — проворчал Робби Маклаур. «Лучше не скажешь». «Ой, гляньте-ка, кто там?» — раздался громкий голос противоположного конца зала. «Да неужели это наш чародей? И сопляки с ним? Податик сюда! Податик сюда!» Стражи повели пленников вперед. По дороге дети смотрели под ноги, чтобы не наступить на храпящих гномов и лужи пролитого Эля. «Такое счастье, что ты удостоил нас своим посещением, волшебник! Гиги, ты осел!» Хэмиш восседал во главе длинного стола среди множества гномов с сальными лицами. Некоторые из них равнодушно жевали и пили, но большинство уже спали, рухнув головами на стол или завалившись на соседа. Хэмиш был единственный, кто еще держался молодцом. Он оказался самым долговязым гномом из всех, кого дети успели увидеть». По человеческим меркам он все равно оставался коротышкой, но при этом был невероятно тучен. Кейт подумала про себя, что король похож на огромного жирного бородавочника. «Надеюсь, вам понравились покои в нашем подземелье. Мы любим угождать нашим гостям. Очень любим. Не хотим, понимаете, чтобы люди худо отзывались о нас?» Хемиш мерзко рассмеялся и с хлюпаньем влил в себя большой глоток эля, пролив большую часть себе на бороду. Кейт подумала, что королевская борода, веером лежащая на груди, очень похожа на волосатый светлый слюнявчик. В ней даже видны были застрявшие предметы — кусочки сыра и пирога, корки хлеба, куриная ножка и вилка — Иными словами, Хэмиш являл собой полную противоположность бравому капитану Робби Маклауру, который стоял на вытяжку рядом с пленниками в своей безукоризненно чистой форме и тщательно расчесанной бородой. Когда Хэмиш допил свой эль, прислуживавший за столом гном, забрал у него пустую тарелку и собрался было отойти. «Эй, ты!» — взревел король, швырнув в него кубком, который со звоном отлетел от головы гнома. «Я еще не закончил!» Отвешивая поклоны и рассыпаясь в извинениях, гном вернул тарелку на место, и Хэмиш, собрав рукой остатки еды, забросил их себе в рот. «Вот так!» – прочавкал он, швырнув тарелку через плечо, так что она с крохотом упала на пол. «Теперь можешь забрать!» Затем король вытер руки о бороду, при этом оттуда вывалилось несколько кусков колбасы и громко рыгнул. Звук гулко облетел огромный зал и, вернувшись к столу, видимо, разбудил спящих гномов, которые вдруг резко сели и начали рыгать хором, словно желая скрыть досадную оплошность своего короля. Вскоре стены гигантского зала загудели от оглушительной симфонии дружно рыгающих гномов. «Брафт! Эрафт! Графа! Блапштг!» «А «Хватит!» — заорал Хемиш, ударив кулаком по столу. Гномы мгновенно смолкли, а через несколько мгновений стихло эхо последнего «Ирфт». «Откровенно говоря», — заметил доктор Пим, — «он подает отвратительный пример своим подданным». «Доктор Пим!» — прошептала Кейт, дергая волшебника за рукав. «Что нам делать?» Но волшебник лишь приложил палец к губам, не сводя глаз с короля. Внезапно Хэмиш хлопнул в ладоши. В первый момент ничего не произошло. Затем откуда-то издалека донесся ритмичный грохот. Он стремительно нарастал, а потом огромные двери распахнулись, и в зал вошли две шеренги, одетых в кольчуге гномов. Разделившись, они загрохотали своими закованными в сталь ножницами вдоль колонн тронного зала, и буквально в считанные секунды огромное помещение заполнилось сотнями гномов. Шлемы их сверкали, лезвия острых, как бритва топоров, блестели в свете факелов. «Значит так, волшебник!» В последнее слово Хэмиш вложил все презрение, на которое оказался способен. «Думаю, я готов оказать тебе достойный прием. Но прежде чем мы начнем всю эту конетель, я хочу знать, как зовут этих сопляков, которые вообразили, будто могут шастать по моей земле, как и когда им заблагорассудится. А? Скажи-ка мне!» «Мы ненарочно», нарочно начала Кейт, — «мы...» «Эй!» — Хемеш в бешенстве шлепнул ладонью по столу. «Разве я велел тебе открывать рот? А?» «Не слышу! Разве я сказал, я хочу услышать объяснение одного из этих сопляков? Или я сказал, я хочу, чтобы мне ответил один из сопляков?» Сидевшие вокруг него гномы энергично замотали головами. «Нет! Я сказал ясно и понятно. Волшебник! Это он!» Король ткнул куриным крылышком в доктора Пима. «Так что ты, девчонка, просто сохлопни рот!» «Ужасно невоспитанная, просто жуть!» «Позвольте вам представить», — спокойно сказал доктор Пим, — «Кэтрин и Майкл, фамилия П. Кейт изобразила нечто вроде поклона, но Майкл продолжал в полном оцепенении смотреть на короля. Казалось, он был близок к обмороку». «Насколько я могу судить, Кэтрин хотела вам сказать, что они с братом оказались в ваших землях совершенно случайно». Видите ли, они спасались от графини. Это имя было встречено громким и злобным фырканьем, а убегая, совершенно случайно попали на вашу территорию. «Хитрая сказочка», — сказал Хэмиш, — «очень ладная и складная». Однако, заблудившись в вашем лабиринте, они потеряли свою младшую сестру. Если ваше величество позволит, дети хотели бы найти ее. «Младшая сестра, говоришь? И сколько ей?» 11 ответила Кейт. «Ее зовут Эмма». «Малютка Эмма осталась совершенно одна. Какой ужас! Нет слов! Прям жгучие слезы на глаза наворачиваются, а? У тебя слезы на глаза наворачиваются?» Хэмиш отвесил оплеуху, сидевшему справа от него, и тот, закивав, вытер соус сыщики. «Ну что ж», — сказал король, — «раз уж вы с такой подкупающей честностью рассказали мне о том, как и по какому делу здесь очутились, у меня просто нет другого выхода, кроме как отпустить вас на все четыре стороны, а может быть даже послать целый отряд, чтобы проводить милых деток к их милой сестричке. Как вам это предложение, а?» Доктор Пим искренне улыбнулся. «Это было бы исключительно любезно, ваше величество». «Тем более что...» — Хэмерс сунул руку в пирог, и выгреб оттуда пригоршню мяса с сыром. «Эти детишки такие невинные! Они не имеют никакого отношения к треклятой волшебной книге, за которой охотитесь вы с ведьмой, к той самой книге, что похоронена в каком-то поганом секретном хранилище под мертвым городом и по праву принадлежит гномам! Разве не так?» Хэмиш всыпал начинку пирога себе в рот и улыбнулся доктору Пиму. Гейт почувствовала, как у нее подгибаются ноги. Вот теперь они попали в настоящую беду. «Ваше Величество!» — начал доктор Пим. «Закрой рот, ты!» Хэмиш вскочил и в бешенстве махнул рукой по столу, с грохотом сбрасывая на пол тарелки, блюда и кубки. Лицо его покраснело, кусочки еды фонтаном брызнули изо рта, когда он наставил свой короткий толстый палец на доктора Пима. «Не смей лгать мне!» «Разрази тебя гром! Ты с кем, думаешь, разговариваешь? Ты думаешь, хемишь такой простачок-дурачок, гном-дуралом? Ты думаешь, если я гном и невысок ростом, так и мозги у меня меньше твоих, а? Вообразил, что сможешь запросто меня дурачить? Думаешь, мне неизвестно каждое треклятое слово, сказанное в моем собственном треклятом подземелье?» и что мои треклятые гномы-стенографисты не подслушивали каждый ваш шепоток и хропоток, что я не получаю каждое треклятое утро самую полную и самую расшифрованную запись ночной трепотни каждого узника!» Он сунул руку куда-то под бороду, скорее всего, под рубаху, вытащил оттуда кусок пергамента и швырнул на стол. «А теперь ты являешься сюда и лжешь мне в глаза! Мне!» «Хочешь забрать сокровище, которое по праву принадлежит гномам? Треклятую книгу треклятущих начал? А я тебе скажу «нет!» А я тебе скажу «не выйдет!»» Голос доктора Пима остался спокоен. «Нет, Ваше Величество, эта книга не принадлежит гномам. Они лишь охраняют ее». «Да она же закопана под гномьим городом, в хранилище, выстроенным гномами!» «Значит, принадлежит гномам! Точка! Конец! Эпилог всей триклятой истории!» Доктор Пим посмотрел на детей и улыбнулся. «Не волнуйтесь! Не волноваться?» — прошепела в ответ Кейт. «Да как же мы можем не волноваться?» «Ну, — поправил доктор Пим, — тогда поволнуйтесь совсем чуть-чуть». Тем временем Хэмиш продолжал бушевать. «Я научу тебя, как шутить с гномом, мой милый чародей!» «Мой король!» Хэмиш оборвал его взмахом руки. «Нет, нет и нет! Не надо мне тут всяких, мой король! Можешь даже не начинать! Уже слишком поздно!» Он встал и принялся расхаживать взад-вперед перед столом, сунув руку под бороду и бормоча себе под нос. «Теперь вот как мы поступим!» Мы тихонечко прокрадемся к этой потайной двери, найдем миссис волшебную книжку, томящуюся там в одиночестве, а потом сбежим, минуя все препоны и преграды. Так что ведьма никогда не узнает, кто ввел книжонку у нее из-под носа. Она просто найдет пустой хранилище и подумает, «Ух ты, пустое хранилище, ничего себе!» «Да, но вы, вне всякого сомнения, прочитали в доставленной вам записи, что я не помню, где находится треклятая золотая пещера. Знаю, знаю!» — оборвал волшебника Хэмиш, а потом повернул голову и заорал. Фергиус! Невероятно старый гном, скрюченный пополам грузом прожитых лет и с длинной белой бородой, подметавший пол, вышел из темноты за колоннами и засеменил вперед, только очень медленно». Хэммиш нетерпеливо застонал. — Ради всего! Ты не мог бы поторопиться, Фергюс! Так ты помрешь, прежде чем доберешься до моего треклятого стола! ей своими глазами видела, как гномы передают друг другу деньги, делая ставки на то, успеет Фергюс живым добраться до стола или нет. Но потом капитан Робби вышел вперед, взял старика под локоть и помог ему преодолеть остаток пути. — Итак, Фергюс! — сказал Хэммиш. «Ты знаешь про это?» — он прищелкнул пальцами. Один из прислуживавших за столом гномов с подобострастным поклоном подал ему пергамент, и Хемиш, расправив его на столе, прочитал «Золотую пещеру под мертвым городом, о которой толковал мистер «Я такой чертовски хитрый волшебник». Голос старика был похож на еле слышное дрожащее сепение «О, да, да!» «Золотая пещера, мертвый город, тайный проход, под, под, под...» Когда Кейт уже решила, что старик навечно застрял на этом слове, он вдруг с усилием выдавил «патронным залом». «Верно, Фергюс, верно, в мертвом городе, тайный проход, патронным залом. Ты сказал, что знаешь путь в эту пещеру, это правда?» Фергюс не ответил. «Фергюс!» — Кейт испугалась, что старик все-таки умер. Судя по всему, некоторые гномы подумали о том же, поскольку передача денег пошла по второму кругу. фергиос «Ась!» — оказалось, что старый гном просто уснул. «Ты говорил, что знаешь дорогу в Золотую пещеру?» «А, да, есть туда дорога. Опасная правда. Темный проход» ну вот с довольным видом кивнул кивнулхеммеш все решено а теперь ты он повернулся к доктору пиму дашь мне ключ от этого секретного хранилища и тогда возможно но только возможно никаких обещаний я не отрублю вам всем головы когда вернусь обратно с волшебной книгой как тебе мое предложение боюсь это невозможно ваше величество спокойно ответил доктор пим видите ли ключ «Это я». «А?» Ни главный вход в хранилище, ни потайная дверь не имеют замка в общепринятом смысле этого слова. Дверь запечатана заклинанием, и открыть его могут только те, кому это предназначено. На глазах у Кейт и Майкла лицо короля из болезненно-бледного стало ярко-красным, потом лиловым и, наконец, почти фиолетовым, как старый синяк. А затем Хемиш начал вопить». «Думаешь, я идиот? Думаешь, мне можно просто сказать любую чушь, а я, значит, поверю и возьму тебя с собой, чтобы ты там напустил своей магии и избежал своей книгой?» Хэмиш резко замолчал. «Стой! Ты сказал, те, кому предназначено!» «Те? Значит, их несколько? И кто же, кроме тебя, может открыть дверь?» Доктор Пим открыл было рот, но промолчал. «Ага!» «Попался? Я тебя поймал, да? Говори, кто еще?» «Пожалуй, я лучше промолчу», — ответил доктор Пим. «Пожалуй, ты лучше промолчишь», — пропел Хемиш, а потом указал на Майкла. «Отрубите этому голову!» «Остановитесь!» — со вздохом сказал доктор Пим. «Хорошо, хранилище открывается моей рукой или руками этих детей?» Кейт и Майкл дружно повернули головы и посмотрели на доктора Пима. Но тот не сводил глаз с короля. «О чем он говорит?» — шепотом спросил Майкл у Кейт. «Не знаю». Кейт действительно не знала, солгал ли доктор Пим, был ли это какой-то план, в который он не стал их посвящать, или же он сказал чистую правду. Но даже если это правда, то каким образом они могли открыть хранилище? Что это значит?» Однако Хэмиша, судя по всему, заявление доктора Пима нисколько не удивило. Он поскреб подбородок, то есть, конечно, почесал бороду, ибо его подбородок был скрыт где-то глубоко под ней, и задумчиво насупил брови. «Ага, я так и понял, что эти сопляки тут неспроста взялись, шлялись по нашему лабиринту и прибегом вышли к секретной двери. Подозрительно, что ни говори! Так, решено!» «Эй, посадите колдуна под замок и берите этих двух коротышек! Мы отправляемся в поход!» Эйд услышала свои слова раньше, чем осознала, что говорит. «Я не буду вам помогать!» В зале стало тихо. Хэммиш нагнулся над столом, опершись на костяшки пальцев, как горила. Когда он заговорил, голос его прозвучал тихо и угрожающе. «Что ты сказала?» «Я не буду вам помогать открывать хранилище!» ей и сама до конца не понимала, почему она так ополчилась на Хэмиша. Да, она не хотела, чтобы он получил книгу, но главное все-таки заключалось не в этом, а в том, что король был просто отвратителен. Поэтому Кейт выпустила ладонь Майкла и скрестила руки на груди, полагая, что это придаст ей более решительный вид. «Нет, это просто ни в какие ворота не лезет!» Кэмиш посмотрел на гномов, сидевших по обе руки от него. — Вы когда-нибудь слышали такую наглость? — Нет, вы скажите, это вообще чей треклятый тронный зал? И кто тут треклятый король треклятых гномов? — О нет, ты мне поможешь, девчонка! Можешь мне поверить, ты мне поможешь! Это что такое, а? Торжественная поза в честь Дня Короля? — Вряд ли, очень вряд ли, потому что... Он замолчал, явно не зная, что сказать дальше, а потом выпалил. «Потому что такого дня не бывает!» «Неважно», — сказала Кейт, решительно отворачиваясь. «Я вам не помогу». Хэммер замер, сердито фыркая и бросая на нее испепеляющие взгляды. «Что ж, девчонка, характер у тебя есть, признаю, но к несчастью для тебя...» «Мне вообще не нужна твоя помощь, поскольку этот безмозглый колдунишка ясно сказал, чтобы открыть дверь, мне достаточно твоей очаровательной ручки!» Он швырнул вилкой в одного из солдат, чтобы привлечь его внимание. «Эй, ты там! Принеси мне руку этой девки! Только руку! Все остальное мне не нужно! Я ей покажу, кто тут король!» «Вы не гном!» Все присутствующие, включая короля, обернулись и уставились на Майкла. Хэмиш поднял руку, останавливая гнома, уже сделавшего шаг в сторону Кейт. «Что ты сказал, отрок?» Майкл весь побагровел от бешенства и стиснул руки в кулаки. «Я сказал, что вы не гном, и это правда!» Кейт моментально поняла, что хотел сказать Майкл. Она знала, как ужасно Хэмиш, настоящий живой король гномов, разочаровал ее брата. «Я знаю про гномов больше всех!» — горячо продолжал мальчик. «Всю жизнь я читал о них все, что только мог найти. Они самые храбрые бойцы и самые верные друзья. Их вечно недооценивали, но они всегда побеждали, потому что они самые умные и самые трудолюбивые!» При этих словах гномы, развалившиеся за столом, подняли головы и насторожились. гейт заметила, что капитан Робби пристально смотрит на ее брата и ошеломленное выражение медленно проступает сквозь его непроницаемую маску солдата. «Но вы, — сказал Майкл, — вы просто позор!» «Это правда? — холодно уточнил Хэмиш. «Майкл! — прошептала Кейт, протягивая руку, чтобы схватить его за рукав и отащить назад. Но все внимание Майкла было сосредоточено на короле, поэтому он шагнул вперед так, что она не смогла до него дотянуться. «Правда!» «Да если бы вы знали хотя бы половину того, что сделала моя сестра, вы бы встали перед ней на колени, вот так-то. Даже если вы соберете всю свою храбрость, моя сестра все равно будет в два раза смелее. Нам нужна книга только для того, чтобы вернуться домой, а вам она понадобилась, потому что вы жадный, и если вам так приспичило отрубить кому-нибудь руку, пожалуйста, рубите мою!» Он сделал еще один шаг и положил свое тощее запястье на стол. Очень долго никто не шевелился и не говорил ни слова. В Сотни гномов, стоявших в зале и сидевших за столом, застыли словно статуи. Кейт была и до смерти напугана, и в то же время невероятно горда за своего брата. Ее Майкл, маленький мальчик, с детства скитавшийся по сиротским домам, которого младшей сестре не раз приходилось защищать в драке, и у которого в каждом приюте с рутинным постоянством воровали очки и топили их в унитазе, сейчас смело стоял перед вооруженным топором и явно безумным королем гномов. Он выглядел совсем маленьким и щуплым, но при этом его рука совершенно неподвижно лежала на столе, а сам он смело смотрел в лицо Хемишу. Кейт всегда знала, что Эмма очень смелая, но до сих пор ей в голову не приходилось считать храбрецом Майкла. Она дала себе слово, что больше никогда не будет к нему так несправедливо. Хэмиш пожал плечами и непрежно махнул рукой. «Отлично! Отрубите ему руку, а потом и девчонки тоже!» Кейт в отчаянии посмотрела на волшебника. «Доктор Пим, сделайте что-нибудь!» «Немедленно!» — завизжал Хемиш, грохнув кулаком по столу. «Немедленно сделайте тяп и дело с концом!» Солдат шагнул вперед, вытаскивая из-за пояса топор. Но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг растянулся на полу, со звоном выронив оружие. Это капитан Робби отпихнул его ударом в грудь. «Что?» — начал было Хемиш. Но капитан Робби повернулся к нему, и праведный гнев, прогремевший в его голосе, заглушил королевский приказ. «Нет, брат, я не позволю тебе это сделать!» Если бы к этому моменту напряжение в зале уже не достигло своего предела, оно, несомненно, возросло бы еще больше. Хэмиш выпрямился во весь свой рост, хотя в исполнении гнома этот номер выглядел не слишком внушительно. Его маленькие глазки вспыхнули злобой, но голос прозвучал тихо. «Возможно, братец, ты позабыл, кто из нас король?» «Я не предатель», — ответил капитан Робби, — «и я не оспариваю твои приказы. Возможно, мы должны забрать эту книгу хотя бы для того, чтобы не дать ей попасть в руки ведьмы. Но мы должны помочь этим детям, а не искать собственные выгоды. Мальчик прав». Ты позоришь наш народ, и я делаю доброе дело, останавливая тебя. Ты потерял себя, брат. Это разложение и распущенность продолжаются уже слишком долго. Пора это прекратить. Подумай, что сказала бы наша матушка, если бы увидела, в кого ты превратился?» Он обвел рукой весь зал, перевернутые пивные кружки, пьяных гномов. На какой-то миг Хэммер заколебался, и Кейт охватила надежда. Но затем король вскинул руку и ткнул коротким пальцем в сторону капитана Робби. «Взять этого предателя!» Трое гномов бросились вперед. Капитан Робби не сделал ни малейшей попытки оказать им сопротивление. «Ваше Величество!» — подал голос доктор Пим. «Позвольте мне сказать слово. Действительно, я бы с радостью забрал книгу себе, но сейчас вынужден выбирать между тем, чтобы она досталась вам или графине. Я выбираю вас, но предупреждаю, отрубленные руки никаких дверей вам не откроют, только живой ребенок сможет выполнить эту работу. Обеспечьте детям безопасность, и я даю слово, что они вам помогут». Было видно, что королю очень хотелось что-нибудь возразить, однако он только недовольно буркнул, схватил со стола кусок шоколадного торта, и швырнул его в сторону волшебника и капитана Робби. «Ладно, заприте этих двоих в одну камеру. Я разберусь с ними, когда вернусь. Мы выступаем немедленно!» Две колонны, одетых в доспехи гномов, развернулись и с троевым шагом вышли из зала. Доктор Пим присел на корточки перед Кейт и Майклом. «Мне очень жаль, что все так получилось. Дальше вам придется справляться самим». «Постойте!» — воскликнула Кейт. «Вы сказали правду про хранилище?» «О да, вы сможете его открыть. Но откуда вы?» «Дорогая моя, как только ты вошла в мою камеру, я сразу увидел, что книга наложила на тебя свой отпечаток. А это могло произойти только в том случае, если ты и твой брат с сестрой — те самые дети, которых я ждал». Он улыбнулся и посмотрел на нее так, словно в лице Кейт прочел подтверждение своим давним догадкам. «Это должна быть именно ты, единственная из всех детей. Я не мог ошибиться в предзнаменованиях». «Что это значит? Я не...» «Нет времени объяснять. Только...» Доктор Пим понизил голос до едва различимого шепота. «Достать книгу должна именно ты. Не Хэмиш. Поняла? Я не могу сказать тебе, как это сделать» но постарайся, чтобы это оказалось именно ты. Это самое главное. Затем волшебник положил ладонь на голову Кейт и прошептал несколько слов. Она почувствовала странное покалывание. — Что вы делаете? — Книга выбрала тебя, Кэтрин. Только тебе доступно все ее могущество. Но она не будет повиноваться тебе до тех пор, пока ты не исцелишь свое сердце, надеюсь Я дал тебе средства». Но прежде чем Кейт успела спросить, что все это значит, гномы-стражи оттащили волшебника прочь. «Эй, кто-нибудь, возьмите сопляков!» — прорычал Хемиш. «И разбудите Фергюса!»